От отец и сын. Часть первая. Эта работа по своей сути является началом для предыдущей, но только что получилось, что я сначала написал саму работу, а уж потом начало к ней. И я теперь даю это начало в надежде, что оно само по себе интересно. Одновременно, мне кажется, интересным для читателя отцов и педагогический момент отношение Сталина со своим сыном. Не считайте Гитлера дураком. Война – дело старое, и никакие совершенствования оружия и тактики боя не меняют принципов победы. А эти принципы еще в 19 веке довольно дотошно, хотя и с обычным для немца академизмом, описал Карл фон Клаузи Витц в своем объемном труде о войне. И Клаузи Витц еще в те годы заметил, что для победы в войне совершенно недостаточно иметь материальный перевес, хотя он очень важен. Если бы дело было в нём, то войны никогда бы не было, поскольку в враждующей стороне могли бы подсчитать, сколько у кого людей, пушек и снарядов и объявить победителя, так сказать, пачками. Но войны идут вне зависимости от материальной силы сторон.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 Девицом цитата. Цель боя не всегда заключается в уничтожении участвующих в нём вооружённых сил. И может быть достигнута без действительного столкновения, посредством одной постановки вопроса обое и складывающихся вследствие этого отношений. Военная история подтверждает это сотнями примеров. Мы не станем рассматривать, часто ли в подобных случаях бескровное решение оказалось правильным, то есть не заключало в себе внутреннего противоречия с природой войны, а также могли ли бы выдержать строгую критику некоторые знаменитости, создавшие свою славу в этих походах. На важно лишь показать возможность такого хода войны, конец цитаты. Моральные силы противника это такая же сила, как и его материальная сила, однако уничтожение моральных сил гораздо дешевле, нежели уничтожение его материальных сил. И надо быть не государственным деятелем, а дебилом или предателем, чтобы не принять меру уничтожения моральной силы противника и сохранения своей. Уже к середине XIX века анализ показывал, что достижение победы путём уничтожения не материальной, а моральной силы противника гораздо выгоднее и гораздо безопаснее, нежели достижение победы еди с тем имеющимся военным средством боем. Но для уничтожения моральных сил противника и, соответственно, укрепления своих моральных сил тоже нужны снаряды, и этими снарядами являются идеи, с помощью которых уничтожаются моральные силы противника. В Германии в времён Второй мировой войны главным пропагандистом считается министр пропаганды Рейха Йозеф Геббельс. Не хочу отнимать у него заслуг, но он всё же не более чем помощник тогдашнего вождя, фюрера Германии Адольфа Гитлера, и никогда, судя по некоторым деталям, в вопросах пропаганды полностью самостоятельным не был. А Адольф Гитлер убийственную роль пропаганды испытал на собственной шкуре, когда был солдатом Первой мировой войны. Гитлер писал, что уже давно убедился, что правильное применение пропаганды как оружия является настоящим искусством, которым требуется овладеть. Причём чем шире та аудитория, на которую нужно воздействовать пропагандой, тем тщательнее нужно подбирать пропагандистские идеи. К примеру, Гитлер вспоминает, что германская и австрийская пропаганда в юмористических изданиях всё время представляла противников в смешном виде. Это было глупостью, потому что при первой же встрече с реальным противником немецкий солдат получал совершенно иное представление о противнике, чем это рисовалось в прессе. И немецкий солдат чувствовал себя обманутым и переставал верить немецкой печати во всём. Солдату начинало казаться, что его специально обманывают, что его гонят на убой, что он не защитник родины и идеалов, а всего лишь пушечное мясо в подлой игре политиканов. А это никак не могло укреплять волю к победе, к борьбе и вызывало отчаяние. Поскольку оружием пропаганды являются идеи, распространяемые среди войск и населения противника, то представьте, что солдат, которого призывают жизнь отдать и не сдаваться, узнает, что сын руководителя страны уже сдался противнику. Как это на солдата подействует? Ведь миллионы народных масс, объяснял Гитлер, казалось бы, одни. Состоят не из дипломатов и не из профессиональных юристов. Массы состоят из людей, часто колеблющихся, легко склонных впадать в сомнения, переходить от одной крайности к другой. И если допустить хоть тень сомнения в правоте своего правительства, в единстве с ним, то этим создастся целый очаг сомнений и колебаний. Массы уже будут не в состоянии решить, где же кончается ложь против и где начинается ложь собственного правительства. Повторю, Гитлер ещё в окопах начал думать над тонкостями и приёмами пропаганды, и всецело использовал их сначала для формирования своей партии и победы на выборах, а затем и в ходе Второй мировой войны. Интересно, что историки всех стран, чем больше времени проходит после войны, тем меньше акцентируют внимание на пропаганде, и тем больше страниц посвящают технике, оружию и так далее. А ведь в ходе Второй мировой войны и сразу после неё мощь этого рода войск Германии настолько била в гла Что рассмотрению приёмов и способов действия немецкой пропаганды место в своих работах уделяли все: от французского публициста Анри Мура до английского военного теоретика Д. Фуллера. К примеру, в своём написанном по горячим следам в 1948 году труде "Вторая мировая война 1939-1945 годов: стратегический и тактический обзор" Фуллер о важности пропаганды пишет уже в первой главе. Цитата: "К несчастью для Британии и Франции, Германия в 1933 году подпала под влияние человека с весьма опред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 конец цитаты. И я посоветовал бы померить температуру тем историкам, которые с абсолютной уверенностью воспроизводят числа и факты, вышедшие из Министерства пропаганды Гитлера, человека, который не только не отдал это министерство в руки ослов, но и открыто заявлял, что такое война, как не использование хитрости, обмана, заблуждений, ударов и неожиданностей. Сколько надумать, чтобы делать выводы, закладывая в их основе хитрость и обман немцев. Яков, установочный данные. Считается, что сын Сталина Яков Джугашвили был в плену. Мне вспомнилась реакция моего отца на, вроде естественный сегодня вопрос. Где-то в начале 60-х, ещё подростком, я прочел книжку о немецких концлагерях и о наших пленных там, о подпольных организациях, об их сопротивлении немцам. По книге эти пленные были героями, и мне подумалось, дурачку, а вдруг и мой отец был в плену и был таким же героем. Отец провоевал всю войну, от звонка до звонка, был ранен 4 раза. В начале войны из окружения и с и дивизии он вышел в составе всего 111 человек. Я спросил отца об этом и до сих пор помню его реакцию. Никогда. При этом было явно видно, что отец обижен и оскорблён самой мыслью о том, что он мог сдаться в плен и что я мог такое о нём подумать. Но я думаю, такому отношению к своему долгу должна предшествовать определённая жизнь. Поэтому перед тем, как заняться расследованием обстоятельств плена в кавычках Якова Джугашвили, надо хотя бы вкратце взглянуть на его биографию. Но тут есть трудности. Яков был менее заметен, нежели Василий, поэтому менее интересен свидетелям, и сведений о нём сохранилось немного, причём порой очень противоречивых. К примеру, у самого Сталина не всё ясно с датой рождения, и у Якова в этом нет ясности. Кроме того, нет ясности, где именно родился Яков. С одной стороны, у простого народа в те времена не было в обычае праздновать свой день рождения, в связи с чем не было особой необходимости им интересоваться и его помнить. Но с другой стороны, если до самого Сталина эти неясности имеют чисто академическое значение, то для расследования судьбы Якова знание этих вещей имеет практический интерес. Дело в том, что дочь Якова Галина при жизни отстаивала версию того, что Яков Джугашвили не был в плену у немцев, тем доводом, что в плену сын Сталина в кавычках показал, что родился в Баку, а из оставшегося в семье паспорта Якова следует, что Яков родился в селе Бадзи, Грузинская ССР. Получается, что сын Сталина в кавычках в плену не знал, где родился. На самом деле, тут не всё так просто доказывается и в таком разночтении мест и дат рождения, а в литературе эти даты даются от марта 1907 до марта 1908 года, отчасти виноват и сам Яков. При При вступлении в артиллерийскую академию, то есть при поступлении в армию, на него было заведено личное дело, из которого сохранился первый лист и автобиография. Из установочных данных, впечатанных на машинке, интерес представляет год и месяц рождения – 1908 марта 30-го, место рождения – город Баку и семейное положение – женат. Жена – Мельцер, Илья Исаковна, рождение 1906 года, город Одесса, дочь – Галина, рождение 1938 года, март. Интересная ошибка. Настоящее имя жены Якова – Юлия, а написано «Илья». это отношение тогдашних технических работников к подготовленным ими документам. Вы увидите, что не только у неё с именем такая путаница, и не только с именем. В оставшейся в деле биографии я кое-как своей рукой написал: родился в 1908 году в марте месяца, город Баку, в семье профессионального революционера. Ныне отец находится на партийной работе, город Москва. Фамилия отца Джугашвили Сталин И.В. Мать умерла в 1908 году. Брат Василий Сталин учится в авиашколе, город Севастополь. Сестра Светлана Сталина учится в средней школе, город Москва. Жена Юлия Исаковна Мельцер родилась в Одессе в семье служащего. Брат жены служащий, город Одесса. Мать жены, домохозяйка, город Одесса. До 1935 года жил и же невени отца, учился. В 1936 году окончил транспортный институт «Город Москва». В 1936 году по 1937 год работал на электростанции завода имени Сталина в должности дежурного инженера-турбиниста. В 1937 году поступил на вечернее отделение Академии РККА. В 1938 году поступил на 4-й курс 1-го факультета Академии РККА. Подпись, дата 11.06.1939 года. Автобиография написана на типографском бланке для автобиографий. Половину страницы занимает это разъяснение, что в автобиографии нужно написать, а на саму автобиографию отведено 14 строк. Это ещё благодаря мелкому почерку Якова так много сведений уместилось. Тем не менее, много осталось непонятным. К примеру, неужели он жил на иждивении отца аж до 28 лет? То есть из-за отсутствия места Яков не только сокращал слова, но и опускал сведения о себе. Скажем о том, что он до института работал электрослесарем, а после института работал сначала в тресте строитель. Хочу брать внимание на то, что уже всплыло в предыдущей работе. На сообщении Якова в автобиографии, что он работал на электростанции завода имени Сталина дежурным инженером-турбинистом. Когда вы прочтете в немецком донесении о якобы дополнительном, Вопросе Якова будет понятно, откуда взялось у немцев, он изучал технику до 1935 года, специальность турбиностроения и стал инженером на электростанции завода ЗИС в Москве. На самом деле немцы, переведя автобиографию из найденного имя и личного дела Якова, не сумели понять разницу между инженерной специальностью Якова и его должностью на электростанции. На самом деле его специальность не турбиностроение, а теплотехника. Он инженер-теплотехник, поскольку закончил выделившееся из МИИТа московский электростанции. траммеханический институт инженеров железнодорожного транспорта имени Дзержинского. А на железной дороге турбины нужны как корове седло. Смеяться над немцами не приходится. Я в трёх подрядсах тех из интернета доказывающих, что Яков Джугашвили сдался в плен, встретил сообщение, что Яков на заводе имени Сталина работал инженером турбочистым. Уникальные специальности, уникальные историки. Но закончу о дате и месте рождения Якова Джугашвили. Его отец Иосиф Джугашвили, в те годы молодой революционер, влюбился в сестру своего друга, которую все звали Екатерина Семёновна в грузинском сокращении Като. Была она из обнищавшего дворянского рода Сванидзе и зарабатывала себе на жизнь трудом и прачки, и портнихи. Екатерина ответила Иосифу взаимностью, и в 1906 году молодые обвенчались в Тифлисе, нынешней Тбилиси. В начале 1907 года Иосиф выехал за границу для участия в 5-м лондонском съезде РСДРП. Там ему поручили вести работу в Баку, и с июня 1907 года Сталин живет и организовывает стачки в Баку. Живет там до 25 марта 1908 года, когда его снова арестовывают, и особое совещание при МВД империи осуждает. на ссылку в Соль-Вычегоцк и в Сталин 10 годы прошлого века. Таким образом, во время рождения Якова молодые жили в Баку, и у Якова были все основания вписать в автобиографию и личное дело этот город как место своего рождения. Тогда почему в паспорте у него местом рождения указано грузинское село Бадзи? Паспорт Яков получал в 1936 году, а паспорт выдают на основании свидетельства о рождении. Таким свидетельством в те времена была выписка из метрической книги церкви, которой ребёнка крестил Эта выписка сохранилась, чуть ниже я ее дам, но предварю информацией, что жена Сталина умерла от брюшного тифа 19 ноября 1907 года. И что характерно для революционеров, Яков не был крещен. После смерти матери Якова забирают к себе тесть с тещей в село Бадзи и здесь крестят. Поскольку выписка из метрической книги повторяет довольно широкие колонки книги и от этого широка, я дам эту выписку в строчку. Цитата. «В метрической книге на 1908 год... Часть первая о родившихся. Счёт родившихся мужского пола 1, женского колонка пуста. Месяц и день рождения 1907 года, июня 18. -го. Крещение января 30. -го. Имена родившихся: Яков, звания, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания. Крестьянин Иосиф Весерионов Джугашвили и законная жена его Ефросина Симоновна, ныне умершая. оба православного вероисповедания. Звание, имя, отчество и фамилия восприемников дворянин Илларион Ираклиев Сванидзе. Кто совершил таинство крещения? Священник Кодратий Сухадзе при псаломщике Артемии Майсурадзе. Подпись свидетелей по желанию не пожелали. Что выпись сия верно списана с черновой метрической книги, хранящейся при Баджской Святогеоргиевской Церкви, том подписью моей с приложением церковной печати удостоверяю 17 апреля 3. 1908 года, село Баджи, священник Кудратий Сохадзе. Конец выписки. Таким образом, паспорт Якова Джугашвили был оформлен на основании этой «выписи» в кавычках. Скорее всего, паспортистка была не сильно грамотная, и село Баджи, единственный населенный пункт в выписке, записало как Бадзи. Число и месяц рождения, по-видимому, тогда в паспортах не ставился, а год паспортистка взяла из даты составления выписки. Яков, надо думать, против неправильного года рождения не протестовал, поскольку по обычаю в тех времён крещение и считалось рождением христианина. После получения паспорта надо думать, выписка затерялась, нашлась она в Грузии. И когда Яков через 3 года писал автобиографию, то не помнил дату рождения, посему и записал по памяти 30 марта 1908 года. В такие годы мало обращаешь внимания на формальности, они раздражают, и только когда начинаешь оформлять пенсию, начинаешь понимать, что надо было бы в молодости быть повнимательней. Ну и заметим, что и здесь настоящее имя первой жены Сталина – Ефросина, хотя в жизни ее все звали Екатериной. Но итог, в общем, таков. Яков Джугашвили родился 18 июня 1907 года и, скорее всего, в Баку. «Хочу жениться». В 1921 году Яков жил в грузинском селе Бадже у своей бабушки по матери. Ходил в соседнее село Черебала в грузинскую школу, русского языка практически не знал и отца не видел. Вернувшись с фронтов гражданской войны и получив наконец квартиру в Москве, в Кремле, Сталин забрал к себе и старшего сына. Артём Сергеев восстанавливает бытовые подробности. Цитата: "Поначалу я жил в доме у Сталина. Комнаты отдельной там у него не было, поскольку квартира была небольшой". Шёл коридор зигзагом. Здесь окно, здесь окно, здесь дверь. Здесь стоял диван чёрный с высокой спинкой. Он был отгорожен простынёй в качестве занавески. Это был яшин диван. Его место здесь стоял стол, за которым он занимался. Эта же комната в какой-то мере служила столовой, но обычно ели по комнатам. Общего обеда, как правило, не было. если не специальные застолья. Обычно разносили тарелки, ставили, когда ты всё съедал, уносили. Василий любил Якова. Тот был обаятельный человек, но Яков больше любил Васю, чем тот его. Яша, может, как старший очень любил Васю и Светлану. Светлана тоже очень любила Яшу. Конец цитаты. Но Сталин к приезду Якова в Москву уже был женат, причём его молодая жена Надежда была всё на 6 лет старше Якова, и у Сталина от неё уже был ребёнок. Нет сомнений, что Сталин прилагал все усилия, чтобы сблизиться со старшим сыном. Нет сомнений, что и Надежда пыталась стать Якову матерью, но, как мне кажется, как родители не старались приблизить его к себе, Яков не мог не чувствовать себя кем-то вне этой молодой счастливой семьи. Кроме того, в недоме положение усугубляло то, что Яков, русский знал плохо, образование было слабенькое. Ему пришлось пойти в школу и учиться с детьми младше его, да ещё и они усваивали лучше. Он стеснялся этого, чувствовал свою некоторую ущербность, что ли, в этом плане. И отец его жалел. Это была цитата, вспоминает А. Сергеев. Думаю, что и эта жалость гордому молодому грузину была в тягость, и он, на мой взгляд, не мог не стремиться обрести самостоятельность, стать кем-то, кто остальным важен сам по себе, а не как сын одного из вождей государства. Никто из тех, кто вспоминает о Якове, не вспоминает об его успехах в учёбе или работе. Надо думать, особо не о чём вспоминать. Но все как один вспоминают о брате Якова, думая, что положение переростка, он, судя по всему, был на 3 года старше своих одноклассников или лет на 5 старше основной массы студентов на своём факультете, автоматически превращало его в некую насетку, в окружении цеплят. Это автоматически вырабатывало в нем чувство опекуна и защитника своих школьных и институтских товарищей. Между прочим, это не значит, что Яков был по природе туповат. Если не требовалось знаний русского языка и предыдущих базовых знаний, то Яков демонстрировал незаурядный ум, будучи самым сильным шахматистом не только своей школы, но и в последующем своего института. В школьные годы, то есть в 20-е годы, то, что Яков был сыном Сталина, не имело большого значения, поскольку роль Сталина была видна узкому кругу людей, а на публике красовались с совсем на другие вожди революции. Да что говорить о двадцатых годах? Вот в 1934 году, в раге Сталина убивают его лучшего друга Кирова, в стране объявлен траур. М. Сванидзе, который несколько ниже делает в дневнике запись. Цитата. Церемония окончена, кордоны сняты, все разъезжаются. К утру от Сергея Мироновича Кирова останется горсточка пепла, а в душах всего народа светлая память о нём, его делах и мстительная ненависть к врагам. На другое утро, так как у нас не было билетов на площадь. Мы уехали в 11 часов за город, и там по радио принимали всю церемонию похорон. 6-го были похороны, а 7-го в особняке на Рукомендело, Розингольц, нарком внешней торговли. Устроил вечер, и наша знать отплясывала до утра в честь маршанда, министра торговли Франции. Так неудачно навестивший союз в такие траурные дни. И наши подхалимы не сумели показать своего я, выявить настоящую советскую физиономию, сильную и независимую, и прилично выдержать траур. а расплесались. Неужели оно сделано с согласия и благословения Палитбюро и ЦК? Неслыханное дело. Неужели мы, такая великая страна, так трагично потерявшая своего героя, не можем оплакивать его даже в присутствии своих гостей из Франции? На следующий день французское посольство дало ответный ужин, но без всяких танцев. Они были более тактичны, чем наши министры. Конец цитаты. Так что Сталина, как говорится, в те годы праздновали в кавычках далеко не все. И Якову в этом смысле было легче, чем Василию. Однако я уверен, стремление Якова стать самостоятельным и уйти из дома Сталина не угасало. Молодость характерна тем, что стремление чувствовать себя взрослым, полноценным человеком уже есть. а ума для того, чтобы им быть, еще нет. И Яков совершает очень важный для понимания самого Якова поступок, один из тех, которые прибавляют отцам седых волос.